Глава 17. «Как зовут Главу-то?» Я чуть наклонился и шепотом спросил у Ксеры, сидящей ближе всех. «Арден Эбис!» Также шепотом ответила она. «Не думаю, что тебе доведется лично с ним побеседовать, так что не страшно, если не запомнишь». «Все равно лучше знать», — ответил я. «Уважаемые семьи клана Эбис!» Арден уже вышел к главному столу, и остановился, дойдя до его центра. Когда он начал речь, голоса в зале совсем затихли. Глава клана оказался мужчиной около пятидесяти на вид. В строгом черном костюме из рубашки с косым воротом и брюк. Сверху была бордовая накидка с вышитым узором. На груди Ардена я увидел серебряную плоскую цепь с довольно большим кулоном, но настолько издалека мне было его не рассмотреть. Единственное, что заметил... Эбис отрастил себе длинные волосы и собрал их в могучий длинный хвост, который был перекинут через плечо. Завтра нам предстоят обсуждения наиболее важных вопросов провинции, определение бюджетов на различные производства и отрасли, анализ наиболее эффективных способов улучшить работу. В целом, ничего интересного. Я уже понял, что собрание — это просто самый быстрый способ обсудить насущные вопросы. «Жаль, что тут интернет — одно название, а так собрали бы конференцию в Зуме и вперед. Речь оказалась довольно долгой. Потом зал взорвался аплодисментами, и к столам понесли первые блюда. Все приготовленное оказалось невероятно вкусным. К концу ужина я думал, что вот-вот лопну. Даже для пышного шоколадного десерта в желудке не осталось места. Я сомневался, что это действительно шоколад, но пахло очень похоже. Как только ужин закончился, столы, где сидели семьи, убрали, оставив только длинный фуршетный стол у глухой стены, и освободили место для танцев. Как и ожидал, на месте стола Эбис теперь расположились музыканты. Пока наблюдал за происходящим, ко мне подбежала Юна. «Я так рада, что ты приехал!» Она схватила меня за руку и потянула за собой. «Потанцуем?» Она улыбалась и прекрасно выглядела в светло-сиреневом пышном платье. Никогда не любил пышные платья, но миниатюрная одногруппница смотрелась в нем очень интересно. Не особо хочу, неуверенно ответил я, но пока еще шел к середине зала. Один раз, потом отстану, рассмеялась она. Это было прекрасно, потому как танцевать я совершенно не умел. Чувствовал себя полнейшим бревном, и это дико напрягало. Что с тобой? Разучился танцевать? Юна легко двигалась под не самую быструю мелодию и удивлялась моей неуклюжести. «Похоже на то», — я хмыкнул. «Не знаю, правда». «Странно», — протянула она, и, перестав выписывать круги-квадраты, как в вальсе, просто подошла ближе. «Тогда просто медленно двигайся по кругу». «Вот это я мог, это умел». «Сколько таких медляков было станцовано в летних лагерях и на школьных дискотеках?» Напряжение немного отступило. Хотя я несколько раз поймал на себе косые взгляды рослого светловолосого парня и женщины, на которую Юна была очень похожа. Родственнички. Наш штаницах явно не был по душе. К моему счастью, минут через десять Юна промурлыкала, что ей нужно отлучиться, и я с облегчением двинулся к фуршетному столу. Пить хотелось просто неимоверно. Когда оказался уже достаточно близко, то заметил двоих парней, трущихся рядом с Ксаном, чинно попивающим золотистый напиток из высокого бокала они именно терлись. Великовозрастные детки что-то ему говорили, потом мерзотно лыбились или заливались смехом. Потом будто очень внимательно слушали ответ Ксана и снова ржали. Мне показалось это слишком странным, и, схватив, не глядя какой-то напиток, я решил подойти поближе. Атрис тоже стоял неподалеку, разговаривая со стройной девушкой в черном платье, и подходить, похоже, не собирался, хотя он их видел. «Добрый вечер!» Я встрел в компанию и отпил из бокала. Отдавала чуть тухлым виноградным соком. «О, а ты младший младшестверайн, да?» Жилистый парень с лошадиной мордой отвлекся от ржания. «Меня зовут Найт». Я сделал вид, что рукава шнурованной рубашки мне очень уж мешают, и подтянул их вверх. «Смотри, Бон, а младший младшестверайн стал Санкари!» Он ткнул в бок коренастого приятеля с неаккуратно уложенной шевелюрой. Тот только хрюкнул что-то невнятное. Так вот, молодые люди. Ксан, видимо, пропустил все это мимо ушей и продолжил: В данный момент я считаю свое положение вполне удовлетворительным. Да-да! Мне бы так! протянул тот коренастый. Херешь себе, ничего не делаешь. Ага! Жилистый многозначительно кивнул. Зачем вот эти заморочки, типа быть главой семьи, тащить на себе вот это все? Оба заржали. Они прикалывались над Ксаном. Да, из-за своих, так сказать, особенностей дядя в семье и не рулил, но он никогда не отказывал в помощи и уезжал с Ксерой и Марсе. Бывало, что на несколько дней. «Вполне», — с абсолютно серьезным лицом ответил дядя. «Моя сестра Ксера прекрасно справляется с семейным делом, а Марси с ролью главы клана, пока Атрис еще не готов». «Я пока наблюдал» только убрал напиток и сложил руки на груди. Ксан не слышал издевок в их интонациях. Он вообще очень плохо понимал эмоции, не реагировал на сарказм и иронию, а эти двое решили, что нашли себе развлечение на вечер. «Тогда стоило бы хоть жениться! Или это тоже лишние заморочки?» «Да ты сам-то не женишься, Эрик!» — хрюкнул коренастый. «Не вижу в этом необходимости», — заметил Ксан. «В данный момент в таком решении я не нуждаюсь». Оксан говорил серьезно, явно не понимая, о чем они, но тут даже думать особо было не нужно. «Правильно!» — протянул Эрик. «Хорошая сестра лучше всякой жены!» «Конечно!» — дядя кивнул. «Тем более у меня две прекрасные сестры». Парочка приятелей взорвалась смехом, Оксан все так же стоял с каменным лицом, явно не понимая, чего они ржут. «Две сестры лучше!» — добавил Бон и снова заржал, почти пустив слезы. «Оба захлопните пасти и отвалите отсюда!» Я сказал это негромко, но так, что оба товарища мгновенно перестали ржать. «Ты что, Стой, что-то попутал?» Жилистый Эрик сделал шаг мне навстречу. «Да, я кивнул. Вас с нормальными людьми. Прошу прощения, Хейгек, как вас там. Попрошу вас уйти. Мне нужно поговорить с дядей». Я оскалился в обходительной улыбке. «Да ты!» — прошипел Бон, тоже сделав шаг ко мне. «Как ты смеешь? Твоя семья — отбросы клана!» «В таком случае еще более настоятельно прошу вас удалиться». «Это срочно, Найт?» Ксан влез в разговор. «Мы могли бы закончить». «Да, очень срочно. Я чуть повернулся к нему. Уважаемые, хорошего вечера». Тело напряглось так, словно я готовился броситься в драку. «Ты знаешь, что может быть, если ты дальше будешь молоть языком, Ствер Райн? Тебя не учили, что ли, как вести себя на сборе?» Снова заговорил коренастый Бон. «Разве я сказал что-то плохое?» Я развел руками и улыбнулся краешком рта. «Я лишь прошу проявить вежливость и дать мне поговорить с дядей». «Ты сказал нам захлопнуть пасти!» Добавил Эрик. «Что вы?» Я покачал головой. «Нет, я этого не говорил. Мы можем решить все, как и полагается, дуэлью». «На самом деле спроси Ксана...» И если он слышал, то чисто из соображений правдивости точно подтвердит, что именно это я и сказал. Не потому, что был бы против меня, а потому, что я уже понял кое-что об особенностях его мышления. Но, кажется, эти двое точно не сообразят, что можно спросить подтверждение у дяди. Сейчас я тыкал пальцем в небо, быстро нащупывая то, чем можно отвадить этих двоих. «Хер тебе слоновие, а не дуэль!» — бросил Эрик. «Пошел ты! Только не забывай, где твое место!» Все непременно. Я снова широко улыбнулся. Приятели, наконец, свалили, и я только собрался объяснить Ксану, что сейчас произошло, как рядом из ниоткуда появился Атрис и явно был недоволен. Ты что тут устроил? Он практически навис надо мной, потому как все же был выше, и его буквально мелко подергивало от ярости и негодования. «Разве тебе не сказали вести себя тихо и не соваться в конфликты?» почти прорычал он. Так ты понял, что происходит?» У меня непроизвольно приподнялась бровь. «И стоял там?» «А что я, по-твоему, должен был сделать? Ты понимаешь, что это может вырасти во внутриклановый конфликт?» М «Да, откуда Егору? Фальшивки из другого мира. Это знать». Он раздражался все больше и больше, не давая вставить и слова. «Я все уладил. Наконец мне удалось сказать. Или ты намекаешь, что я вообще должен был не обращать внимания на их издевательства?» «Будто он понимает их», — процедил Атрис. «Вот же ты мудила!» «Я сказал, чтобы ты...» Атрис резко замолчал, и я понял, почему. Пол под ногами заходил и завибрировал. Через пару секунд тряхнуло, и приборы на столах, как и стекла в окнах, задрожали с мелким звоном. Еще мгновение, и толчок повторился с большей силой. В стороне, где мы стояли, началась паника. Дамочки завизжали, не понимая, куда им деться. Толчки повторялись чаще и с нарастающей силой. Так и всему залу торжеств рухнуть недолго. Я быстро оглядел пространство в поисках дополнительного выхода, но в голову пришло только разбить ближайшее окно. Я бросился туда, вызвал когти и дымку, чтобы защитить себя, а затем, схватив стул поблизости, швырнул его в панорамное окно. Звон стекла услышали все, но не сразу сообразили, для чего я это сделал. Толчки продолжались, трясло постоянно. С потолка упало уже две люстры из пяти. «Не паникуйте! Сюда! Выходите сюда!» Я повысил голос, привлекая внимание. «Давайте, не как гуси! Пошли, пошли!» Руками я указывал направление и как мог подталкивал дамы-господ к оконному проему. Рассусоливать или искать тех, кто тоже держал ситуацию под контролем, было просто некогда. Атриса я потерял из виду. Все происходило очень быстро, но мне казалось, что напуганные гости телятся еле-еле. Пришлось рявкнуть на тех, кто был рядом, еще раз. В этот момент вибрация прошлась чувствительной волной, предвещая еще один сильный толчок, и мой взгляд зацепился за люстру, висящую в паре метров от места, где стоял я. Оказавшись прямо под люстрой, расталкивал народ, не стесняясь в выражениях. Перед тем, как она рухнула, я услышал скрежет петель, будто они находились у меня над духом. Я посмотрел вокруг и заметил пацана лет трех, который ковырялся в носу и испуганно озирался. Прыгнул к нему, схватил в охапку и дернул вперед. Мы упали на пол под звон разлетающегося стекла. Пришлось прикрыть пацана, чтобы не попали осколки. Затем сиганул в тот же оконный проем вслед за остальными. Чей пацан?» — выкрикнул я в толпу, все еще держа того практически под мышкой. «Тейрон!» — взвизгнула какая-то женщина и, выбежав из толпы, выхватила у меня пацана. «Спасибо!» По земле еще шли мелкие вибрации, но толчков больше не чувствовалось, и я облегченно выдохнул. Поискав глазами место, где бы никого не было, я пошел в сторону сада. Я набирал скорость, только бы оказаться немного дальше от всей этой толпы. В голове крутилось слишком много мыслей и одно очень важное осознание, которое хотелось очистить от шелухи, обдумать и принять. Раскидистый сад виднелся впереди, но до него нужно было дотопать мимо двух одноэтажных домиков и обогнуть искусственный пруд. Спиной я чувствовал на себе прожигающий взгляд и, коротко обернувшись, понял, что Атрис идет за мной. Причем он уже догонял. Я затормозил, позволяя ему подойти, но когда тому оставалось до меня всего два шага, перед глазами появилось сияние и безумно радостная рожа сола: Идем со мной!» Он схватил меня за рукав и потянул на себя. «Да я же...» Я только успел кивнуть на обалдевшего от внезапного появления башка Атриса. «Эй, Атрис, я верну тебе его сразу! Ты ничего не успеешь заметить!» Раздался негромкий хлопок, и мы с Солом оказались в какой-то темноте. Ему приспичило сейчас дать мне задание или что? «Ладно», — протянул я. «Может, он пока угомонится». «Да не!» — Божок махнул рукой. «Для него пара секунд пройдет!» Сол выглядел действительно счастливым. У меня даже закралось подозрение, что из черепка Виндиго он мог натереть себе какого-нибудь наркотического божественного порошка. Я бы не удивился. Что ты сделал? Меня переполняет энергия, а я ведь даже никакого задания тебе не давал. У -у -у -у. Он снова крутился в... в воздухе. Не уверен, что мы были в воздухе, но если бы мог сравнить, наверное, бы это было чем-то вроде невесомости. И вокруг все еще было темно. Мы это где вообще? В твоем этом, где боги обитают? Не, Сул рассмеялся. Твое тело пока такое выдержать не сможет. Ты ж только на ступени адепта. Это, как сказать, мое сознание! Душа, если хочешь. Темновато! Я усмехнулся. Визуальные образы, ничто! Деловито сказал Сул. Так что ты сделал? Я почувствовал столько эмоций, получил такой заряд! Давно не испытывал ничего подобного. Истинно, ты лучший сангарий, что у меня был. Да не тараторь. Просто бросился спасать людей из-под падающей люстры. Я хмыкнул. Вот и все. Не зря, не зря я дотянулся именно до твоей души, Егор с земли. На лице Соло заиграла блаженная улыбка. Все, что в тебе есть, растет. Выходит наружу. Все это здорово, но ты меня зачем сюда выдернул? Я не удержался от попытки тоже поплавать в невесомости. И это вышло даже забавно. Куда спешить? К психующему адресу, что ли? Может, пока мы тут говорим, пройдет все таки не пара секунд, и он успокоится. Подпитка твоей силой заставила меня вспомнить кое-что. Точнее, я это помнил, но больше не чувствовал, а сейчас воспоминания снова открылись. Я не очень понял, о чем говорит Бажок, и многозначительно посмотрел на него. Я покажу. У меня было полное ощущение, что смотрю кино в собственной голове. Я видел Сола, и он был человеком. Кантон выглядел совсем иначе и больше напоминал мир после апокалипсиса. Разруха, покинутые города, беженцы, избежавшие от ответственности боги, которые замутили все это. Сол, будучи человеком, выглядел так же, как и сейчас, только одевался иначе. Он еще не был Санкари, только скитался из поселения в поселение совершенно один. Я видел, как он потерял семью, девушку, которую любил, своих детей родителей, и ничего не мог сделать. Он стал Санкари, а потом Богом-покровителем, чтобы изменить душу, чтобы стать иным и унять боль, помогая другим. И он убивал монстров, убивал людей, развивался и рос, пока не стал божеством, чьи воспоминания, эмоции и чувства со временем потускнили. Кино в голове закончилось, и передо мной снова была улыбающаяся рожа. «Я забыл, почему хотел стать Богом», — сказал Сул. «А теперь понял, вспомнил, почувствовал. Я же говорил, если у Бога есть Санкари, он не теряет связь с человечностью». И мне не нашлось, что на это ответить. «Ни один твой поступок не был бесцельным. Хочешь, я покажу Шина? Или Сида? Мальчик поверил, что у него есть будущее благодаря тебе, а не потому, что он оказался в главной семье Хоу». «Асид был вынужден быть с Анкари, не имея ни клана, ни семьи. Но ты спас ему жизнь, а это самое дорогое, что у него есть. Я уж знаю!» — продолжил Сол. «Твоя душа самая необычная, что я когда-либо видел, Егор с земли!» Сол рассмеялся в голос, повиснув вниз головой. «Я хочу найти артефакт. Я посмотрел башку в глаза. Но мне понадобятся любые зацепки». Так что постарайся вспомнить что-нибудь о Кайросе и том времени, когда он был твоим санкари. «Не обещаю», — ответил Бажук. «Тут никак с воспоминаниями о том, как я был человеком. Там будто чёрные пятна». Он пожал плечами. «Ну да», — я вздохнул. «Ты же не можешь врать». «Да если бы и мог», — Сул усмехнулся. «Какой в этом был бы смысл?» «И то, верно». Я возвращаю тебя к братцу. Зови, как узнаешь что-нибудь про артефакт. Сол не дал мне ответить, выкинув обратно в обычное пространство, и, похоже, что действительно, в почти тот же самый момент, из которого забрал. Атрис не думал успокаиваться, и я понял, что адекватным разговором, похоже, тут не обойдется. Мы не договорили, прошепел он. Я сказал тебе не лезь во все это. Делай свое дело и не влезай во все остальное. Меня это все тоже касается, хочешь ты или нет. Со всем спокойствием, что осталось, ответил я. Он меня злил все больше и больше. Сейчас мне уже совсем не хотелось вести с ним светские беседы. Ладони сжимались в кулаки. «Ты тут никто», — продолжил Атрис. «Но продолжаешь нарываться и показывать свой характер и прочее». Я сюда не просился. Там, на земле, у меня тоже осталась семья. Я невольно двинулся к Атрису навстречу. Но я не могу вернуться туда, а может, и никогда не смогу. Но ты...» Я глубоко вдохнул и выдохнул. Хотел вывести разговор в другое русло, но в какой-то момент осознание, что скреблось у самой подкорки, вот уже несколько дней. Осознание, которое сегодня вспыхнуло цветными пятнами, окончательно сформировалось. Я решил, что больше не буду молчать. «Что?» В голосе Атриса слышался вызов. «Я здесь всего месяц, но уже привык к семье. Уже знаю их. Чувствую заботу и свою же ответственность. А ты живешь с ними, всю жизнь и плевать хотел. Почему, ответь, ты ничего не сказал тому хмырю, что унижал Марси? Почему не обратил внимания на этих ублюдков-приколистов? Какого хрена? Наше положение. Я не могу рисковать остатками того статуса, что остался у семьи. Прошипел Атрис. Какая чушь, бросил я. Ты даже не пытаешься. Я слышал, как ты говоришь со всеми, как тебе плевать на них. «Эй, брат! Семья — это не только статус в клане. Вообще похрен на статус, когда ты забиваешь на то, что твоих родных унижают!» «Ты не понимаешь! Думаешь, самый умный? Думаешь, что во всем разобрался? Если нас выгонят из клана, то мы будем голодать! Ты нас обеспечишь, а? И намерец!» Атрис бушевал, да и я тоже успел повысить тон, но я старался. Я всегда таким был. Разобраться, понять, дать время. Но у меня кончилось терпение. Я, может, пока и не знаю, как это сделать. Но веришь ли, раз уж не могу вернуться назад, раз я не могу сделать что-то для своей семьи в том мире, то я сделаю это здесь. Меня просто воротит с того, как ты относишься к самым близким людям. Тебе важнее статус, чем они. Ты лучше промолчишь, как крыса, чем вступишься за того же Ксана. Атрис, ты рос среди этих людей. Неужели не научился выходить из ситуации? Меня прорвало. Этот парень решил строить из себя жертву, только бросаясь словами о том, что я, мол, как стану главой семьи, как всем докажу, но на деле. А ты? Разве не ты согласился на роль Санкари, чтобы получить силу, которая позволит вернуться домой? Нет? Атрис сплюнул на землю. Не надо прикидываться, что ты печешься о моей семье. А я и не прикидываюсь. Это действительно так. Мне не насрать. Вернусь или нет, смогу ли этого достичь, в данный момент плевать. Я хочу защитить то, что есть вот прямо сейчас. Прикинь, это несложно». «Я не верю», — прорычал он. «Насрать мне, веришь ты или нет. Говорю то, что чувствую. Там я ничего толком не мог, а сейчас... У меня есть возможности, есть куда расти. И это я сейчас, Найтс Райн. Понял? Теперь это мое тело, моя жизнь и моя семья». «Тебе хватило месяца, чтобы прийти к этому?» Атрис рассмеялся. «Да!» А тебе не хватило жизни, чтобы научиться ценить то, что у тебя есть, понимаешь? Ты думал, пойду бросаться под поезд или выйду в окно, потому что от горя и безвыходности Марс решила призвать в тело сына чужую душу? Да, я хотел сбежать в самом начале. И да, мне было сложно. Но пока у меня есть руки, ноги и башка, пока я не овощ, я не сдамся. Я так не привык. Я не умею сдаваться. Сдаются слабаки. Кончают с жизнью психи и слюнтяи. А я здесь. У меня есть сила, у меня есть возможности. И если ты считал, что я скоро сдуюсь, то можешь отсосать мне. На эту тираду адрес ничего не ответил, но я высказал все, о чем действительно думал. Не прошло и пары секунд, как в челюсть прилетел довольно тяжелый кулак. Я зашипел от боли и пошатнулся от неожиданности, но ответил ему таким же ударом справа: Давай, давай! Может, мозги на место встанут? Во рту почувствовался металлический привкус. «Ты думал, я буду милым братиком чужаку, занявшему место Найта?» Атрис снова двигался ко мне. «Относись как хочешь, срать я хотел!» «Я пытался поговорить, ждал, пока ты отойдешь от шока, но нет, ты продолжаешь!» «Иди-ка ты нахрен, Атрис! Я все равно уже принял решение!» Мы снова сцепились. Он успел подставить мне подножку, и я шваркнул со спиной на брусчатку. Атрис навис надо мной и несколько раз звезданул по лицу. Я закрылся от ударов, пнул его в живот, заставив отпрянуть, Поспешно встал. Мы метелили друг друга так, что у меня, казалось, скоро искры из глаз пойдут. Прилетало по лицу и ребрам. Атрис пытался снова кинуть меня на землю. Еще один удар снизу, прямо ему в челюсть. Мне кажется, я даже услышал хруст. То ли от собственных пальцев, то ли от костей Атриса. ну прекратили!» В сознание врезался голос Бласа. «Нет, я подозревал, что наши разборки кто-то все-таки да услышит, но не думал, что так скоро». Для меня прошла минута, если не меньше. «Отошли друг от друга!» — рявкнул дед. Я вытирал сочащуюся из носа кровь ладонью. Начал чувствовать, как щиплют и горят ссадины, как ёкает челюсть. Атрис тоже тяжело дышал и чуть пошатывался, делая шаги назад. «Устроили тут мордобой, как пьяные отбросы в занюханном кабаке!» Дед переводил взгляд с меня на Атриса. «Хотите выяснять отношения, делайте это как одаренные, а не как шпана!» Еще бы я силы на него тратил!» — буркнул Атрис. «Только и умеет, что языком молоть!» «Да что ты говоришь!» — прошипел я. «Оба заткнулись и разошлись в разные стороны!» Тон деда явно не терпел возражений. Я сплюнул на землю и двинулся в сторону сада, до которого так и не дошел. «Не забудь умыться потом!» «А лучше иди в комнату и не свети своей рожей до утра», — в спину мне сказал Блаз. «Ты то же самое», — это он сказал уже Атрису. «Потом поговорим». Как и я, Атрис ничего ему не ответил, но я не стал оглядываться назад и пошел в глубину сада. Голова беспощадно разболелась, костяшки пальцев и тело мило. «Эй, Сол!» «Как ты быстро?» Бажук огляделся по сторонам. «А что с лицом?» «В порядке. Бывает». Я отмахнулся. «Я не по вопросу артефакта». «А чего?» Сол заинтересованно наклонил голову. «Можем ли мы провести ритуал для Санкари заново? Перезаключить договор, так сказать?» Я улыбнулся, насколько это было в моих силах, наблюдая за выражением лица башка.